Глава четвертая. Все это промелькнуло перед моими глазами с быстротой молнии. Безумное нападение Джора Дахата было настолько неожиданным для всех, что спасло его. Прежде чем ряды охранников успели обратить на человека растения свое смертоносное оружие, он уже был на возвышении, схватив громадное существо, которое бешено извивалось и корчилось у него в руках. Мы с Саром Тханом немедленно бросились к нему. увидев, как из монстра, с которым боролся человек растения, вырастает с п о л д ю ж и н ы псевдоподий силой обернувшихся вокруг Джорадахата, но не успели мы оба добраться до возвышения, как были схвачены охранниками. Несколько секунд мы отбивались от безжалостной хватки их псевдоподий, а затем прекратили борьбу, увидев, что другие охранники схватили Джорадахата и скинули его с возвышения к нам. Мы втроем стояли перед похитителями, задыхающиеся и взъерошенные. А великий правитель туманности снова глядел на нас со своего возвышения. Я ждал, что нас немедленно убьют за такое в о п и ю щ е е непочтение. Но то ли Владыка решил отложить свою месть на потом, то ли в его холодном чуждом разуме не было человеческого желания отомстить, но он не отдал такого приказа. Его тело принялось извиваться и корчиться в б е з м о л в н о й речи, а когда замерло, п о л д ю ж и н а охранников окружили нас и повели из зала в тускло освещенный коридор. Но вместо того, чтобы отправиться в гигантскую пещеру, через которую нас привели сюда, они двинулись в противоположном направлении. Мы прошли более тысячи футов, затем коридор расширился, по обе его стороны находились отверстия в полу, круглые шахты, похожие на ту, через которую мы спустились сюда. Однако на стенах этих шахт не было никаких колышков, из чего стало понятно, что глубина их составляет всего-то 25-30 футов. Охранники остановили нас перед одной такой шахтой, затем, сунув в нее металлическую лесенку, жестом велели спускаться. Мы медленно спустились, а когда достигли дна колодца, лесенку тут же убрали. Охранники шелестя ускользнули по коридору, но один остался, очевидно, караулить нас. Он безостановочно ползал взад и вперед возле шахты. Мы сперва глянули друг на друга, затем осмотрели камеру. Даже в п о л у т ь м е царившей здесь, было видно, что нам не выбраться. Металлические стены шахты были совершенно твесны, и даже здешние обитатели, на которых рассчитывались камеры, не смогли бы сбежать отсюда. Мы сели на пол своей тюрьмы, и какое-то время царила унылая тишина, прерываемая лишь шелестом скользящего наверху охранника. Затем эту тишину прервал д ж о р д а х а т Все это время пристально глядевший в стену. Теперь мы заключенные в тюрьме, из которой невозможно сбежать. Я покачал головой и признал. Кажется, нам конец. Мы не сможем сбежать отсюда, а если бы и смогли, у нас не осталось времени что-либо сделать. Человек растения кивнул, глядя на циферблат часов у себя на запястье. Осталось двенадцать часов до распада туманности. Констатировал он, а значит и до катаклизма, который уничтожит всю галактику. А виновники этого катаклизма никто иные, как наши похитители, эти бесформенные обитатели туманности. Мы с изумлением уставились на него. Несколько мгновений д ж о р д а а отмолчал, а затем медленно продолжил: "Там, в зале короля туманности, я узнал то, зачем мы прилетели сюда." Помните, как они соединили пластинами короля меня и этот странный аппарат? Это машина для передачи мыслей. Она способна передавать колебания, которые мы называем мыслями, картины, появляющиеся в мозгу от одного существа другому. Когда машину включили, мне показалось, что опустошают мой мозг. Я стоял на месте, а мои знания, воспоминания, мысли вытекали точно вода в разум чудовищного правителя. Должно быть, за те несколько секунд он воспринял все мои знания о вселенной, лежащей вне туманности, и нашей планеты, все, с чем мы прилетели сюда. А затем, когда по его приказу машину переключили, в меня потекли его мысли, образы и знания. Должно быть, он хотел испугать меня и вызвать благоговение. За одну секунду я воспринял все идеи, мысли, образы и знания этого существа. Много е из этого виделось очень туманным. Должно быть, потому что подобных понятий не было в моей памяти. Но все же я понял, кто и как заставил туманность вращаться, готовя нам гибель. Огромная полость в туманности возникла, потому что ее более плотные внутренние слои сжимались быстрее, чем внешние. Как вы знаете, туманности постепенно сжимаются. Составляющие их газы загораются и постепенно образуют новые звезды, повторяя цикл звездного развития о туманности т к Солнцу. В том же направлении развивалось и это, но именно вследствие ее размеров внутренние слои с г у щ а л и с ь быстрее внешних и образовали, помимо пустоты, большую планету, отрезанную от внешнего мира огнем загоревшихся газов. Планета получала много света и тепла. Поэтому на ней быстро развилась жизнь и, пройдя через обычные стадии развития, в конце концов породила разумных существ, которых мы сейчас и наблюдаем. Они заполонили свой странный мир, уничтожив другие биологические виды, а с течением времени развили науку и обрели власть над окружающей средой, в то время как мы снаружи даже не подозревали об их существовании. По галактике летали крейсеры Федерации Солнц, но никто не ведал о странной расе, живущей и очень быстро развивающейся в сердце туманности. Однако на б е с ф о р м е н н ы х начала медленно и неуклонно надвигаться гибель. Как я уже говорил, любая туманность со временем все больше уплотняется, сжимаясь в звезду. На планете становилось все ярче, пока жара не стала совершенно невыносимой для ее обитателей, привыкших к умеренным температурам. Им нужно было спрятаться от жары или погибнуть, а поскольку они не могли улететь в космос сквозь окружающее море пламени, то сделали то единственное, что было доступно: вырыли в толще своей планеты громадные пещеры и стали жить в них. Всю поверхность своего мира они покрыли полированным металлом, отражающим тепло, а затем заселили пещеры. Проходили века, туманность продолжала сжиматься, подходил срок ее превращения в звезду, все ближе и ближе подступали огненные стены к закованному в металл миру, пока наконец бесформенные не поняли, что скоро огонь уничтожит их планету, если они ничего не предпримут. Они направили на решение этой проблемы все свои силы, энергию и знания, и наконец нашли способ спастись. На поверхности планеты вырыли громадную яму с металлическими стенами. В ней установили машины, производящие особую энергию, которую запустили через толстый кабель в большой цилиндр, испускающий луч, бьющий по туманности. Под этот самый луч и угодил наш корабль. Планета в центре туманности вращалась сама по себе, а целью ее обитателей было с помощью энергетического луча заставить вращаться и саму туманность, связав ее с планетой. План оказался успешным. Как только б е с ф о р м е н н ы е запустили свою установку, туманность начала вращаться, сначала медленно, затем все быстрее и быстрее, постоянно подстегиваемая лучом. Когда туманность достигнет критической скорости вращения, то по расчетам б е с ф о р м е н н ы х тяготения окажется не в силах сдерживать ее, и пылающие остатки разлетятся по всей галактике. После этого обитатели туманности смогут б е з о п а с н и жить в пещерах своей планеты, используя искусственный свет и тепло. Начавшееся вращение туманности уже нельзя остановить, так как если бы б е с ф о р м е н н ы е выключили свою установку, Вращение заставило бы ее мгновенно сжаться, уничтожив и полость, и планету внутри. Поэтому громадные механизмы в яме, производящие энергию для поддержания луча, были полностью автоматизированы и нуждались лишь в горстке инженеров, следящих за их работой. Вот эти инженеры поймали нас, когда корабль упал на дно ямы. Когда я понял план этих существ, то потерял самообладание и бросился на короля туманности. Теперь вы знаете все, что узнал я. Зачем мы, собственно, и прилетели сюда? Но мы опоздали, поскольку меньше, чем через двенадцать часов вращение туманности достигнет критической скорости, е о пылающие куски разлетятся по всей галактике, неся смерть и разрушение народам наших планет. Когда д ж о р д а х а д замолчал, тишина в шахте к а м е р е стала тяжелой и давящей. Сверху доносился шелест скользившего в зад вперед по коридору охранника, а из отдаленных пещер едва доносился гул машин. Наконец, словно со стороны, я услышал, как тишину нарушил мой собственный голос. Двенадцать часов, двенадцать часов и конец. Я умолк, и мы безнадежно взглянули друг другу в глаза. Несколько часов гробовое молчание висело над нами. Тишина, сопровождающая мысли, оглушала не меньше грохота. Даже теперь, когда я вспоминаю эту сцену, она представляется как странная тусклая картина: плохо освещенный колодец, на дне которого сидим мы, с трудом различая лица друг друга, непрерывный гул машин, доносящийся сверху, и шелест охранника. без остановки скользящего о б а д вперед возле колодца. Час проходил за часом, мы не шевелились, сидя уныло молчание. Наконец усталость взяла свое, и я погрузился в беспокойный сон, пронизанный воспоминаниями о б у ж а с а х сквозь которые мы прошли. Я открыл глаза и увидел, что меня осторожно трясет за плечо сидящий рядом д ж о р д а х а т Увидев, что я проснулся, он склонился к моему уху и прошептал: «У Сара Тхана есть план. Нам осталось не больше часа, но он считает, что шанс все же есть, один из м и л л и о н а Если мы сумеем, я подполз к Арктурианину, и он шепотом обрисовал нам в общих чертах свой план побега. Шанс действительно был ничтожный, и даже если бы у нас получилось, Наверху ждала только смерть, но мы посчитали, что лучше встретить свой конец в борьбе, чем ожидать смерти послушно сидя в шахте. Поэтому присев у стены, принялись напряженно ждать, пока охранник прошелестит мимо. Как только он прошел, как обычно мельком глянув вниз на нас, мы тут же вскочили на ноги. д ж о р д а х а т подошел к стене и встал спиной к ней, широко расставив ноги. Сартхан проворно вскарабкался по телу человека растения и двумя из своих четырех конечностей оперся на плечи Джора Дахата, который тут же схватил их своими верхними руками и поднял как можно выше. Свои свободные конечности Сартхан тоже поднял вверх. Я вскарабкался по ним обоими, когда Сартхан поднял меня за ноги, сумел дотянуться до края шахты. В таком неустойчивом положении мы стали ждать возвращения охранника. Прошло небольшие минуты, но нам напрягающим все свои силы она показалась вечностью. Наконец я услышал шелест возвращающегося охранника и одновременно почувствовал, как руки Арктурианина, поддерживающие меня, задрожали от усталости. Вот охранник достиг края шахты и, как обычно, остановился прямо надо мной, чтобы заглянуть вниз. В ту же секунду я схватил его, и мы все вчетвером рухнули на дно шахты. Когда мы упали, я услышал, как оружие охранника застучало по полу. Попытался его нашарить, но нас уже схватили псевдоподии, мгновенно выросшие из тела охранника. На дне шахты колодца разыгралось безумное сражение, столь же безмолвное, сколько и смертоносное. Существо не могло криками позвать на помощь, но на мгновение показалось, что оно способно одолеть нас в одиночку. Его псевдоподи и оказались очень сильными и запросто могли нас задушить. Мы втроем били по нему кулаками и ногами, но не могли найти никаких уязвимых мест. А поскольку мы уже устали, то исход драки был весьма сомнительным. Я услышал придушенный вскрик с а р а т х а н а когда толстая псевдоподи я обернулась вокруг его тела. и тут же почувствовал, как нечто подобное у д а в охватывает мою голову, а затем увидел, как д ж о р д а х а т схватил две псевдоподи и пытается разорвать бесформенное существо пополам. послышался тихий треск, охранник внезапно обмяк и опал грудой мертвой плоти. секунду мы за т а и в д ы х а н и е смотрели на мертвое существо, затем молча бросились к стене шахты, где снова выстроили живую пирамиду. Дотянувшись до края шахты, я собрал все силы, подтянулся и вылез наружу в тускло освещенный коридор. Там я немного полежал, тяжело дыша, затем вскочил на ноги и метнулся к стене, где раньше видел гибкую лестницу. Было темно, я отчаянно шарил рукой по стене. Затем всхлипнул, когда пальцы коснулись холодного металла. Потребовалось всего несколько мгновений, чтобы спустить лестницу в шахту, и мои спутники тут же выбрались наверх. Мы внимательно огляделись по сторонам. Длинный тускло освещенный коридор был в настоящий момент пуст. Вдалеке виднелся квадрат белого света. Там находилась дверь в большую пещеру. Туда-то нам и надо. Мы побежали по коридору с рядами отверстий шахт по обеим сторонам. Пока не достигли места, где коридор сужался, там резко остановились, поскольку в стоярдах впереди заметили двойную колонну охранников, появившихся из двери в стене коридора и заскользивших прямо к нам.